Приездом команданта. Мы и так втроем еле управляемся, а если еще машины появятся, выдал Ника по дороге в Качебамбу очевидное. Нам нужны водители, трактористы. Что, трактористы? Ника даже отвлекся от дороги, чтобы бросить недоуменный взгляд на к о с и к а Трактористы нужны, вообще н ы А уж из них сделать водителей вообще не проблема. Ну да, но ведь тракторов вылью нету. Так у нас и машин пока только две. Не боись, старый, все будет. Хлопнул автомеханика по плечу Вася. Подумай, может тебе какую школу организовать. Заодно отличный канал для переправки людей в горы. н и к а хмыкнул и оба погрузились в свои мысли. Впереди еще два часа дороги. Экспедицию в Парагвай по косточкам разобрали все й ш т а б н о й г р у п п о й и постановили в п р е д ь готовиться тщательней. Вот не прокатило бы с контрабандистами или пограницами и все, сливай воду, конец авантюре. Пока же решили найти боливицев, таскающих беспошлинный товар мимо таможни. Но ведь никак не может быть, чтобы при границе не было контрабандистов и уже через них или с ними добывать нужное. д е л ю ж привезенного закончился быстро. Лишние 500 долларов немедленно оприходовал Римок. Он же предложил полностью экипировать лишь обученных бойцов, а остальным выдавать н и ш т я к и по мере, так сказать, сдачи нормативов. Ну чем английский подсумок хуже к р а п о в о г о берета? Вася правда подозревал, что тут сыграла ж а д н о в а т о с т ь Римока. н у любил человек, чтобы всего было много. Но это скорее не ж л о б с т в о а домовитость. Прямо кузя. Все на материальные ценности и радуется. Но а что хорошо? У него не заболуешь. Зазря ничего не пропадет. Идею приняли без возражений. Тридцать человек теперь выглядели как настоящее подразделение с одинаковым оружием, формой, снаряжением и даже с одинаковыми коричневыми пончо и чулля. Остальные завистливо поохали, но поскольку первыми экипировали бойцов проверенных и даже местами отличившихся в деле, такой подход поняли. Кроме Габриэля, который после заседания штаба молча вышел, стрельнул сигарету у Хосе и отправился курить на о к р а и ну лагеря. Васе такая реакция не понравилась, и он отправился следом, надеясь поговорить с п а р а г в а й ц е м и выяснить, почему он не высказался против. Да нет же, дело не в снаряжении. Затянулся и выпустил облачко дыма. Габриэль, я из рассказа о Рунанде. Он сел, оперся локтями о колени и уставился в землю. Вася молчал, ожидая продолжения. Наших в Парагвайе осталось мало, даже на пике во время гражданской войны в сорок седьмом в коммунистических отрядах было всего около тысячи человек. Многие погибли, многие в изгнании, многие в тюрьмах, а за теми, кто остался на свободе, идет настоящая охота хуже, чем на зверей. Так что может я о того т парня знал? Мало по м а л у он начал рассказывать, и картинка выходила жутковатая. Основной опорой Колорадо были серые штурмовики из мелкой буржуазии и сельских хозяйчиков, которых Габриэль наименовал словом кулак, объяснив, что так их называли в ю н и о н с о в е т и к а И вот их натравили на всех левых и дали карт-бланш. За несколько лет в и н а н д и и пользуясь полной безнаказанностью и покровительством властей, попросту убили всех, кто мог представлять какую-то угрозу, и запугали постоянными избиениями несогласных. Причем убийства проводились максимально жестоко и кроваво. Ничего не стоило приколотить человека гвоздями к воротам или распилить еще живого. Так что попавшим в концлагеря в п у с т ы н н о м ч а к о или политические тюрьмы Эмбаскада или Такумбу можно считать повезло, хотя и там избиения и пытки чуть ли не каждый день. И откуда взялась такая поддержка на селе? Так Колорадо с не дураки, они аграрную реформу провели так, что землю давали в первую очередь своим сыновьям х о з я й ч и к о в активистам Пинанди, бывшим солдатам и так далее. Мы пробовали переломить ситуацию лет десять назад, да только нас смели. Я тогда заочно смертный приговоры выхватил, даже либералов или умеренных социалистов вроде г а о н а посадили. Сейчас, если ты не за Колорадо, то ты никто, а если еще и протестуешь, то, скорее всего, труп. Это хуже фашизма. Ха, именно. Горько усмехнулся Габриэль. Но там и настоящих наций хватает. Множество этой сволочи сбежало сюда в Латинскую Америку. А уж под крылышком у с т р е с н е р а им самый рай, что и в Боливии есть, наверняка. Зала спас не скажу, а вот Санта Крусе точно есть, как минимум один. Еще вчера к немецких держит, видать привык. Утром Вася повел Сника домой. Мог бы поручить отвезти х х о се, но его слишком с т р ё м н о отправлять без присмотра. Да и к доктору Дуке давно пора навидаться. Тем более с документами можно путешествовать свободно. А то б е с паспорта н индейц за рулем вызывает не только полное офигение, но и обоснованное подозрение. В к о ч у б а м б е Ника сразу помчался добывать запчасти и прощупывать насчет автошколы для Кечуа. Вася же т к н у л с я в запертую дверь сеньора Дука и сидел изучая и зрядный список медикаментов и перевязочных средств. Составили его для докторов предверии д будущих боев, когда даже дед Кантиго не сможет перевязать и о б и х о д и т ь каждого раненого. А так будут хоть какие-то инт-пакеты и аптечки. Списка х в а т и л о ненадолго. Да и что можно в него добавить, кроме йода, бинтов и обезболивающего? Без медицинского образования так сразу и не сообразить. И потому Вася переключился на радио. В с т о л и ц е департамента ч л е н ы народного христианского движения выразили решительную поддержку президенту б а р е н т е с у Советский Союз и Китайская Народная Республика обоюдно выслали студентов, обучавшихся по обмену. Ш -ш истинный кандидат Артура Коста д а с и л ь в а одержал убедительную победу на выборах в Бразилии. Все 295 выборщиков, представляющих правящую партию Арена, единогласно избрали его п р е и д Из тюрьмы ш п а н д а о освобождены Альбер т Шпейер и Бальдур фон Ширах, отбывшие полный срок по приговору н ю р б и р г с к о г о трибунала. ю г н a с и о появился к вечеру и сразу еще на улице начал в о о д у ш е в л е н н о выкладывать новости, но все-таки сумел остановиться под укоризненным взглядом Васи. В доме же дал себе волю, размахивал руками и р а с с к а з ы в а л с на растающей э к с п р е с с и е й Доктор нашел коммунистов, вернее комсомольцев, и принес от них расклады в коммунистическом движении Боливии. Компартия пока действовала п о л у л е г а л ь н о но уже успела разделиться на две: про советскую и про китайскую. Примерно так же обстояло и у т р о ц к и с т о в из Революционной рабочей партии. Помимо просто РРП существовала РРП массы. Ну и д е с я т о к группок помельче, в основном из студентов. Рабочие, как ни странно, в основном шли за т р о ц к и с т а м и Игнасио разворачивал ослепительную перспективу сотрудничества и создания сети городского подполья, а Вася скептически морщил нос. Доктор, а вы уверены, что коммунисты нам нужны? Дуки будто налетел на стену. Ну да, что есть сомнения? Конечно, посмотрите сами. Они не могут объединиться даже в рамках марксизма и все время дробятся на ответвления и направления, причем ссорятся со всеми остальными. Вряд ли на такую кашу можно о п е р е т ь с я Но там есть люди, которые готовы нам помогать. Вот с отдельными людьми и надо работать. Если они не намерены навязывать нам свои программы, отрезал Вася. А сам подумал, что не вредно бы сформулировать свои цели. Есть человек, он готов встретиться хоть завтра. Вы ему что-либо рассказывали о нас, нахмурился Вася, в самых общих чертах. Извините, что приходится говорить э т о человеку более, чем вдвое старше меня, но я запрещаю выносить наружу любую информацию без моей санкции. Но как я смогу вербовать сторонников? Оторопел доктор. Просто подбирайте кандидатов, проверять их и вербовать будут другие люди. Вася вздохнул. ну вот вроде бы взрослый, опытный человек. В Испании воевал, а как ребенок? Или это издержки моего воспитания в семье разведчиков. Впрочем, мне-то он поначалу поверил, так что нечего пенять. А вашего человека давайте, раз уж я здесь. Человек пришел в назначенную забегаловку и даже вполне исправно назвал пароль. Молодой, лет на пять старше Васи, представился как х о р х е и все время, слушая косика, рисовал смешных человечков на салфетке. Шикарные усы, густые черные волосы и брови, треугольное лицо с горбатым носом. С такими бы данными играть Теодора или даже ш е б у т н о г о Гасконца вместо Боярского. Парень в а с е понравился, за ним чувствовались не слова, а работа. Так и оказалось. За свои годы Хорхе наладил подпольную типографию в большом городе, выучился в Европе и даже снабжал партизан в соседней стране. И первый вопрос, который он задал, заставил Васю остро пожалеть, что согласился на скорую встречу. Каковы ваши цели? И косик начал формулировать на ходу. Что необходимо равноправие индейцев, реальное, а не декларированное? Что добиться его можно лишь при реформе образования и реформе всего хозяйства в горах? Что это не требует колоссальных вложений, просто реорганизация существующих структур и перенаправление имеющихся финансов? Что это невозможно п р и с л о ж и в ш е й с я в стране системе раскоз с опорой на армию и полицию? Что начать надо со свободной зоны на а л ь т и п л а н а и постепенно расширять ее, сперва на индейские районы, а потом и на всю страну? И даже может быть дальше. Индейцы не только в Боливии живут. И что любая подобная движуха неизбежно приведет к конфронтации к с США. Хорхе кивал, местами соглашался. Пару раз назвал Васины потуги мелкобуржуазными, но под конец заявил, что программа минимум п р и е м л е м а если действовать под руководством Компартии. А у тебя пистолетик-то имеется? Недобро зыркнул Вася. Что? Самому воевать доводилось руководителю. Меня учили к е р и л ь е Вскинулся Хорхи. Не здесь. Это замечательно, но нам не нужны командиры, нам нужны инструктора, люди с реальным опытом партизанских действий. Есть такие? Таких, ожидаемо, не оказалось, и потенциальный договор с коммунистами не состоялся. Впрочем, его з а м е с т и л договор между Васей и х о р х е Последний согласился делать закупки для партизан и доставлять в указанные места. А на словах передайте вашим товарищам, что не надо этой с н и с х о д и т е л ь н о с т и напополам с пренебрежением, мелкобуржуазный. В горах живут крестьяне, пролетариев там нет. у ч и т е сработать ь с тем, что в наличии. Мои люди готовы воевать с режимом и уже воюют. Программа минимум совпадает с вашей. Чем не база для антиимпериалистического движения? Хорошо, передам, согласился х о р х е Но есть еще одна просьба. С вами хочет встретиться Режидебра, французский журналист. Он проводит социологическое исследование. Я дам знать. Обратно Вася летел как на крыльях. Перед самым отъездом Дуки обрадовал его тем, что Изабель через месяц будет работать в Качубанбе. Ее переводят из-за проблем с начальством, с которым она так и не поладила. Это как минимум означает, что не нужно будет мотаться в Санта-Крус, а как максимум... А что будет как максимум, Вася пока запрещал себе думать. Думал он об организации связи и логистики, о почтовых ящиках. Игнасио, н Ика, теперь вот Хорхе и, может быть, Изабель, могут составить хорошую группу. Главное не дать им засветиться. Значит, надо прекращать поездки н и к а в горы и ездить самим. И опять все упирается в нехватку водителей. В лагере страшно д о в о л ь н о и с к о й о т ч и т а л с я о последних выходах. Все прошло идеально. Все группы отработали засады и преследования без замечаний. Посторонних в горах не обнаружено. Похоже, наркоторговцы п р е д п о ч л и перенести свои лаборатории в другие более спокойные места. Алью готовы вкладчина арендовать еще один грузовик. Тогда можно возить почти всю продукцию в к а ч у б а м б у где продавать дороже. Конечно, бензин тоже денег стоит, но это прекрасная возможность организовать связи. А общины пусть учатся работать вместе и пусть хоть немного, побольше заработают. Единственная проблема – перекупщики будут вставлять п а л к и в колеса, но тут и силу потребить н у ж н о За время поездок в горах появилось еще три лагеря и полтора десятка схронов. У индейцев с организацией и воплощением ж и з н ь все даже проще, чем у креолов, которым все портит вечная испанская расслабленность и маньяна. Даже без часов Кечо у х и т р я ю т с я выдерживать график и следовать планам. А вот, например, х о с е с Габриэлем приходится подпинывать. Ну да ладно, успеем. Примечание: маньяна испанская. Маньяна завтра, позже, потом. Типичный латиноамериканский ответ на вопрос, когда будет сделано. Конец примечания. Дела грозили затянуть свой водоворот. Чем ближе было ожидаемое время появления ч и г е в а р ы тем больше нужно было успеть. Но дед внезапно собрался на Косигуачу, и Вася, бросив все на соратников, отправился с ним в надежде прочистить мозги, обдумать свою программу и может снова у с л ы ж и т ь г о л о с а р о д н ы х Канал связи с н о о с ф е р о й работал бесперебойно. Стоило только спуститься поглубже, как без всяких запросов на бедный Вася мозг обрушился шквал и н ф о р м а ц и и и он отступил к выходу. Кожу привычно покалывало, в голове теснились обрывки знаний, и к о с и к с удивлением понял, что запоминается только сродное или действительно нужное. Тогда он просто постерил на каменный пол, пончо, сел и постарался впасть в медитацию. Получилось не сразу и в о в с е не так, как он себе это представлял. Вася попросту заснул. И в о с не вспомнил, что он знает имя р е ж и Дебре, француза, участника отряда ч е г и в а р ы А потом, как в кино, перед ним прошли разгром, г е р а л ь е р о с ч е х а р д а выборов и переворотов, после которых к власти пришел решительный и беспринципный генерал, и рассказы Габриэля о Парагвае воплотились в Боливии. Армия, полиция, криминал – три опоры режима. Наркомафия гонит кокаин на экспорт и душит любой протест. Генерал заигрывает с бедняками и даже делает ко з ь юморду США и Международному валютному фонду, прикрываясь оголтелым антикоммунизмом и, как ни странно, революционной фразой и террор против оппозиции, наглый, демонстративный, повсеместный. Проснулся Вася от собственного крика нет после того, как увидел смерть отсалуиса. Падра схватили прямо на улице, пытали и расстреляли в глухом подвале. а потом выкинули тело, с которого даже не сняли кляп на глухой дороге в горах. Сердце б и л о с ь о ребра, холодный пот заливал глаза, испуганными птицами носились мысли, не давая ухватить кончик и размотать. Но Вася взял себя в руки и после десятка глубоких размеренных вдохов решил, что дорогое мироздание помогло ему вспомнить реализовавшийся вариант. Почти все совпадало с его знаниями об истории Боливии. Значит, должна быть зацепка. к о т о р а я позволит отвернуть Режи де Бре. Он же известный левый, и бывал на к у б е а потом под своим именем попёрся в Боливию, затем в отряд Че и в одном из первых боев угодил в плен и сдал всё, что знал. Значит, надо как минимум отводить его от н я н к а в а с у где будет действовать г е в а р а Прямо с к о с и г у а ч е Вася отправился на п е р е к л а д н ы й в к а ч у б а м б у Где р а с т р я с и г н а с и о добрался до Хорхи и потребовал срочно сообщить Дебре, что француза еще с прошлого года ищет полиция Санта-Крус а и что хорошо бы тому, не дожидаясь, свалить из Боливии. Больше г о придумать сходу не удалось. Вот хотя бы неделю на подготовку. Можно и ориентировки полицейские представить и даже фото скрытой камерой. Да мало ли что можно сделать за семь дней. Но времени нет. Раз Дебре в Боливии, значит, со дня на день здесь появится и ч Первое, что приказал Касих, срочно вернувшись в лагерь, установить наблюдение за к а л а м и н о й для чего выделил и с к о ю десяток бойцов и даже радиостанцию, с которой пришлось отправить Хосе. Среднего роста лысый человек с седым пушком на ушами потёр свежую щетину, поправил лампу на грубо сколоченном столе, раскрыл красную тетрадь на кольцах и написал: л 7 ноября. Сегодня начинается новый этап. К вечеру мы прибыли на ранчо». Поездка прошла вполне удачно. Мы с Пачо, изменив внешность, установили контакты в к а ч а б а м б е Затем, поразив за два дня, добрались сюда каждый на джипе. Одну машину оставили недоезжая до ранчо, чтобы не вызывать подозрений на соседнем подворье, хозяин которого з о д и т что наша компания занимается производством кокаина. Любопытно, что неутомимого Туму он считает химиком группы. Во время второго рейса Хорхи, узнав меня, чуть не свалился с машины в ущелье. д Жип пришлось бросить на самом краю пропасти. Мы прошли километров двадцать и прибыли на ранчо, где живут три партийных товарища после полночи. у По пути Хорхе рассказывал о партизанских отрядах индейцев Кечуа. Звучит неправдоподобно. Хорхе готов сотрудничать с нами, чтобы не решила партия, но он верен э с т о н и с л а в у которого уважает и кажется любит. По его словам, Родольфо и Кока думают также, но мы должны приложить усилия, чтобы партия решилась на вооруженную борьбу. Я попросил его не сообщать руководству до возвращения э с т а н и с л а в а из Болгарии и помочь нам. Он согласился и на то, и на другое. Примечание: здесь и далее отрывки из боливийского дневника ч е г е в а р ы с поправкой на происходящее в книге. Конец примечания. В трехстах метрах от домика, где Лы сочеркал по бумаге, и с к о й опустил бинокль и который раз с уважением посмотрел на это творение Гринга в своих руках. Еле в и д н о е в ночи светящееся окошко эта чёртова штука приближало раза в три-четыре. Можно даже было разглядеть д в и ж е н и е внутри дома. Маленький индейец вдруг подумал, что е с т и с т в е н н о его место посадить хорошего стрелка. Тут же с горечью вспомнил так нелепо погибшего пумасинку. Махнул рукой, поднялся с лежки, размел ее веником и з п р у т ь е в и неслышным шагом двинулся по склону, мягко отводя ветви рукой. Восьмое ноября. День без происшествий, если не считать обсуждения послания, переданного мне вчера. Его нашел Тума, как только появился на ранчо. Неизвестный автор слишком много знает о нашей экспедиции. Обсуждать ушли в д ж у н г л и примерно в ста метрах от ранчо, рядом с ручьем. Это была ошибка. Там мы подверглись нападению мелких летающих насекомых. Они очень досаждают, хотя и не кусаются. И еще тут водятся комары, слепни, м о ш к а и клещи. Хорхе с помощью Альгараньеса п р и г н а л джип и договорился купить у него провизии, в том числе свиней и кур. Планировал написать подробный отчет, но отложил до следующей недели, когда к нам присоединится вторая группа. Пока решили согласиться на встречу и выставили знак, как было предложено в послании. И снова маленький индеец й с уважением посмотрел на бинокль. Вот она, э й ч как на ладони. Надо срочно сообщить Тупаку Амару. Он снялся с места и через полчаса хода растолкал хосе, раскручивая свою шарманку. Они выставили знак. Девятое ноября, день без новостей. Разведали с т у м а течение реки н е н к а в а с у это скорее ручей, но они добрались до истока. Течет между крутых берегов, и тут похоже мало кто бывает. При должной дисциплине тут можно долго продержаться. Дневной ливень заставил нас перебраться из зарослей в дом. Я удалил шесть пившихся в меня клещей. Неизвестный автор пока не дал о себе знать. Хасе снял наушники и щелкнул тумблером. Зеленый огонек внутри чертова ящика сложил крылышки и погас. Косик будет послезавтра. Аргентинец скручивал антенну. Он велел, чтобы кто-нибудь из ребят передал второе послание. Искай кивнул, вытащил из под с у м к а запечатанный конверт и повернулся в сторону охранения. ю р а к или а н т и наверное, а н т и Он выглядит не слишком опасно. о д и н д ц а т о ноября н о ч ь в новом лагере, по другую сторону от дома, прошла без происшествий. Обилие насекомых здесь немыслимое. с п а с т и с ь от них можно только в гамаке с сеткой. Такая сетка есть только у меня. Тума посетил Альгараньяса и кое что купил у него кур, гусей. Кажется, подозрения крестьянина несколько улеглись. Вечером пришел индейец и передал еще одно послание. Пришлось задержать и допросить его. Картина открывается невероятная. И что, вас до сих пор не з а с е к л и Наш лагерь гораздо дальше косик. Сюда мы выходим втроем и каждый день меняем место. Ну и следы уничтожаем. Как и само собой разумеющимся, доложил Искай. Даже когда возвращался Анти, они не смогли проследить за ним. Ходит слишком медленно. Вася поднял бинокль и вгляделся. Средний рост, лысина уже покрылась пушком. Причем седина как-то п о л е н я л а а щетина за пять дней отросла в узнаваемую бородку. Рука с биноклем дрогнула. б и е н в е н i d a s команданте. Добро пожаловать, команданте.